Глава 10 С самого утра Эдвард Паршин был как на иголках. Он ждал звонка от немецкого партнера, с которым в отсутствие погибшего Протасова ему придется заключать сделку. Поскольку до этого все переговоры с немецкой стороной вел Протасов, он сам понятия не имел, что это за немец и насколько ему можно доверять. Да и суть предстоящей операции он представлял довольно смутно. Понимал, что дело связано с поставкой оружия в одну из стран Ближнего Востока. Но оружие не русское, американское. А все нюансы прорабатывали Протасов, этот немец и Грановский. Кого-кого, а Сергея Грановского Эдуарду Паршину сейчас действительно не хватало больше всего. Сергей великолепно говорил по-английски и по-немецки. Поэтому им никогда не приходилось приглашать переводчиков. А главное, он был всегда предельно внимателен и прекрасно разбирался в людях. Когда Паршин вспомнил о Грановском, его просто передернуло. Ведь несколько последних дней и он сам и его люди занимались этой злосчастной папкой. Без нескольких цифр, которые должны были записаны на одном из листочков, может пропасть солидная сумма денег, которые ему сейчас были ой как нужны. Проворачивая солидные сделки, нужно быть всегда готовым и к большим вложениям, а в случае чего – и к потерям. Поэтому, хочет он того или нет, придется идти на поклон к банкирам, которые деньги-то ему дадут, но условия выставят зверские. Вернуть все нужно будет с процентами, а банкиры могут и в долю попроситься. же, как говорил Протасов, сразу предупредил, что у него все и все под контролем. И в данной ситуации больше никого подключать не стоит. Не стоит, значит нельзя. В данный момент тот листочек с цифрами для Паршина был важнее всех остальных документов из папки. Даже если их обнародуют, он, Паршин, имея серьезную сумму денег, всегда сможет улизнуть от ответственности. Имея деньги, можно сделать новые документы. В конце концов пойти на пластическую операцию и изменить внешность улететь на какие-нибудь острова. Даже если сейчас сразу не удастся вытащить жену, можно будет нанять людей, и через некоторое время и она будет греться с ним на солнышке и слушать шум прибоя на каких-нибудь островах в Тихом океане. Все упиралось в этот злосчастный листок с цифрами, которые после гибели Сергея Грановского были абсолютно бесполезны для Грановских, а вот для него, Паршина, были всем. Именно поэтому после смерти старика Грановского он попросил доставить в один из его загородных домов Еву, которая, по сути, оставалась его единственной надеждой найти папку. Но она куда-то пропала. Или ее похитили, перерезав горло охранником. Брать заложники Митю Паршин не собирался. Но сейчас другого выхода у него просто не было. Да и какой он заложник? живет себе со своей двоюродной сестрой в его втором загородном доме, на всем готовом. Но если объявится Ева, он Паршин, без папки ее ни за что не отпустит. Единственное, что в этой ситуации его смущало, так это то, что пропал Алексей. А на Константина, которого он оставил дома, положиться так, как на Алексея, он не мог. Новый его охранник Михаил, похоже, был понадежнее – Но он нужен здесь, в офисе. Ведь неизвестно, как себя поведет этот немец. С Протасовым все было проще. Он не только вел переговоры и прорабатывал все детали сделок. При нем еще всегда была надежная охрана. И главное, у него всегда имелось достаточно средств на случай непредвиденных ситуаций. Чем ближе была встреча с немецким партнером, тем Паршин все больше тревожился». А ведь поначалу, сразу после гибели Протасова, перспектива самому заключить сделку, а значит получить всю сумму денег, его обрадовала. Можно сказать, даже окрылила. Но теперь, когда приближалось время Че, он начинал понимать, что действовать без партнера не столько выгодно, сколько рискованно. Ведь когда все разрабатывали и контролировали люди Протасова, он, оставаясь на вторых ролях, В случае опасности всегда мог, как говорится, отсидеться в кустах. По той схеме, которую составили немец Протасов и Грановский, главной его задачей было предоставить транспорт и людей для переброски груза. А что за груз и кому он предназначается, он мог и не знать. Теперь же вся ответственность ляжет на него. Ему придется напрямую общаться и заключать сделку с немцем. И если их накроют... Он никого не сможет убедить в том, что был не в курсе, что за груз перевозил его самолет. Паршин давно заметил, что перед ответственными мероприятиями ему всегда хочется пить. И он видел, что Лиза предусмотрительно поставила в холодильник и на стол в кабинете несколько бутылок минералки. Подумав, Паршин достал бутылку из холодильника и, отвернув пробку, сделал несколько глотков прямо из горлышка. За последние дни произошло столько событий, что Эдвард Паршин не успевал их даже как следует обдумать и понимал, что сам он и его люди действуют чаще всего спонтанно. Смерть отца Грановского, которого после посещения его орлами забрали в больницу, никак не входила в его планы. Старик Грановский нужен был ему живым, потому что Паршин почему-то был уверен, что он знает, где находится эта злосчастная папка. А потом уже, хотел он того или нет, пришлось забирать Еву, а теперь еще и Митю. Оставалось надеяться, что деньги у него появятся раньше, чем следователи, которые уже начали расследовать убийство старика Грановского. Убийство Марго и то, что его жена каким-то невероятным образом оказалась там именно в это время, совсем не укладывалось у него в голове. Поэтому все хлопоты о ее освобождении он отложил на потом. Сейчас на кону стояла «Сделка века» – первая его самостоятельная, без всякого прикрытия, крупная сделка. И опять заговорила его тщеславие. Если партнеры оценят его возможности, кто знает, возможно, он поднимется еще на одну ступеньку и со временем сможет занять место Протасова. Предстоящая сделка требовала от него повышенного внимания, и ради этого он должен был собраться – выбросить из головы все посторонние мысли. Но тут раздался звонок, который начисто расстроил его нервы. «Господин Паршин!» – прозвучал в трубке мобильного вкратчивый голос. «Вас беспокоит адвокат Сомов Леонид Михайлович. Один из моих клиентов, господин Герасимов, сказал, что у вас проблемы, и я готов предложить свои услуги по защите вашей жены Марии Паршиной» которая, как вы знаете, обвиняется в убийстве некой Маргариты Крафт, вашей любовницы. «Она никого не убивала!» Резко оборвал его Эдвард Паршин, которого раздражало, когда кто-то без его ведома начинал устраивать его дела. С молодым банкиром господином Герасимовым они были едва знакомы, и, скорее всего, он просто улаживал какие-то свои дела – А когда адвокат попросил его подсказать, кому еще может понадобиться его помощь, Герасимов и вспомнил о его проблеме, которую, ясное дело, теперь муссирует на всех светских раутах. Единственное, о чем можно было сказать с уверенностью, это то, что сам Герасимов к плохому адвокату ни за что не обратился бы. Значит, этот Сомов действительно может помочь. «Если вы нуждаетесь в моих услугах, «Я готов приложить все усилия, чтобы уладить ваши дела», – сказал Сомов. «Прилагайте», – согласился Паршин. «Но мои услуги стоят дорого», – предупредил Сомов, который, похоже, не собирался отключаться. «Начинайте работать, а завтра получите аванс», – сказал Паршин, чтобы поскорее отвязаться от адвоката. «Нет, я хотел бы встретиться с вами сегодня», – «Я покажу вам свои рекомендации. Мы продумаем план действий. И заодно вы выплатите аванс. Вы же понимаете, что мне придется оплачивать каждый свой шаг. Я могу приехать прямо сейчас». Продолжал наступать Сомов. «Сегодня я не могу. Я занят. Вы начинаете работать. И вам лучше встретиться сейчас с моей женой». Спешил распрощаться с адвокатом Паршин. «А деньги...» «Ну что ж, обратитесь к моему секретарю, дайте номер счета, а я распоряжусь, и вам сегодня же перечислят аванс». Адвокат Сомов еще что-то хотел сказать, но Паршин уже отключился. В дверь его кабинета, постучав, заглянула секретарь Лиза. Она была напряжена и взволнована. Паршин думал, что она скажет что-нибудь насчет переводчика, которого они так и не нашли, но было уже поздно. «Простите, к вам господин Крафт. «Он пытался к вам дозвониться, но у вас было занято», – проговорила Лиза, сбиваясь. Эдвард Паршен кивнул, но в его голове вдруг вспыхнуло одно лишь слово – «крафт». Почему он раньше не соотнес фамилию мужа Марго и их с Протасовым немецкого партнера? Ведь сколько раз перечитывал составленные эффективные документы, по которым они якобы должны транспортировать в одну из ближневосточных стран мясорубки, полочки, кастрюли и другую кухонную утварь. «Хотя», – попытался он сам себя успокоить, – «Крафт – это довольно распространенная фамилия. А что, если это один и тот же человек? Если этот Крафт действительно муж Марго? И что, если он видел эти похабные фотографии, сделанные в ее минской квартире, когда они были вместе?» От одной этой мысли Паршина бросила в пот. А господин Крафт, переступив порог кабинета, вдруг вместо приветствия застыл в удивлении. Он прищурился и, будто пытаясь избавиться от какого-то наваждения, покачал головой. «Это вы?» Наконец проговорил он по-русски, окинул Паршина каким-то странным ненавидящим взглядом и покраснел. «Да, я Эдвард Паршин, владелец авиакомпании «Серебряные крылья», – ответил Паршин и хотел выйти из-за стола, чтобы протянуть Крафту руку для приветствия. Но что-то его удержало и в буквальном смысле пригвоздило к месту. «Как я понял, господина Протасова не будет», – сказал Крафт, подойдя и устраиваясь за столом. «Я все время имел контакт с господином Протасовым и господином Грановским. Я думал, что именно господин Грановский будет представлять вашу компанию». Вместе с Крафтом сначала вошел его охранник или переводчик. Но Крафт сказал ему что-то по-немецки, и тот вышел, закрыв дверь. «Господин Протасов погиб в авиакатастрофе», – заметил Паршин удивленно. «А Грановский? Он был всего лишь моим помощником». «А компанию возглавляю я. Но вам должны были сообщить о том, что Протасов погиб?» «Да, мне сообщили», — сказал Крафт. «Все переговоры теперь буду вести я», — произнес Эдвард Паршин. «Мы», — уточнил Крафт, опять как-то странно взглянув на своего собеседника. «Все переговоры будем вести мы». Паршин слегка стушевался и, чтобы как-то загладить неловкость, заметил. «Переводчик, как я понимаю, нам не нужен. Вы прекрасно говорите по-русски». «Да, я хорошо говорю по-русски, потому что у меня была русская жена». Сухо ответил господин Крафт. «Почему «была»?» Абсолютно не к месту спросил Паршин. «Она погибла. Ее убили», – сказал Крафт и нервно сглотнул. «Простите, мои соболезнования», – проговорил Паршин, чувствуя, что теряется под его взглядом. И опять в его памяти всплыла Марго, которая носила фамилию немецкого мужа Крафт. Ему жутко было представить, что перед ним сейчас действительно сидел муж, то есть теперь уже вдовец его любовницы Марго. Но потом Паршин вспомнил о новом своем охраннике Михаиле, который уже успел защитить его и теперь ожидал в приемной и как-то немного успокоился. Если что, он успеет закричать. «Перейдем к делу», – сухо сказал Крафт. Эдвард Паршин кивнул и взял в руки папку с бумагами. «Я надеюсь, вы понимаете, что все, о чем мы сейчас будем договариваться, должно остаться строго между нами», – предупредил Крафт. «Весь путь доставки груза известен лишь мне» и каждый из моих партнеров отвечает за свой участок». Паршин снова кивнул. «Не знаю, ставил ли вас в известность господин Протасов?» Продолжил Крафт. «Но мы с ним вели переговоры таким образом, что каждый из участников операции отвечал лишь за свою часть работы и не был посвящен в курс всего дела». «То есть, грубо говоря, один паковал ящики, другой грузил» третий перевозил на машине, четвертый на самолете, а пятый встречал груз на месте. Эта круговая порука страховала и меня, и всех участников операции. Если на каком-то этапе цепь рвалась, никто не мог сказать, в чьих руках ее начало и в чьих конец. И сейчас я буду просить вас найти замену Протасову, то есть то звено, которое было в руках Протасова. Его нужно передать кому-то еще. Вы, насколько знаю, занимаетесь авиаперевозками». Паршин, понимая, к чему сейчас клонит Крафт, подумал. И если подключить новых людей, значит, придется с ними делиться». Поэтому он поспешил добавить. «Но у меня есть возможность предоставить и грузовой транспорт, и...» «Я повторяю», – перебил его Крафт. «Я не работаю с монополистами». Мне важно, чтобы в деле было как можно больше участников. В том деле, которым мы занимаемся, чем длиннее цепочка, тем сложнее ее проследить. Неужели вы думаете, что у нас в Европе нет мясорубок, которые мы привезли из Америки? Грузового транспорта или самолетов? Просто в данный момент, и вы должны об этом знать, у нас на хвосте сидят агенты Интерпола и подобных организаций. «Мы просто вынуждены запутывать следы». Господин Крафт положил на стол и раскрыл черную папку, которую до сих пор не выпускал из рук. Он достал оттуда несколько листов и протянул их паршину, сказав при этом. «Но это дело мы будем вести с вами. Здесь расписано точное время и место, куда вы должны будете предоставить транспорт и своих людей. Я попрошу вас проконтролировать все лично». Не стоит еще кого-то посвящать в наши дела. Вы, очевидно, заметили, что я научился обходиться без охранников и переводчиков. Лишние глаза и уши нам ни к чему». Эдвард Паршин взял бумагу в руки и, прежде чем начать ее изучать, поинтересовался. «Мне хотелось бы знать, каким образом и в каких объемах будет осуществляться финансирование операции». «Раньше все финансовые дела мы вели с господином Протасовым, а уже он рассчитывался с вами. Но за это вы не волнуйтесь. Все реквизиты вашего счета у нас имеются. И как только будет осуществляться определенная часть операции, мы будем перечислять причитающуюся вам сумму. Но сумма эта будет выделяться с учетом того, что я работаю один. То, что вы должны были выплатить господину Протасову, будет перечислено мне». «Не так ли?» – не скрывая волнения, уточнил Паршин. «Будет видно», – недовольно передернул плечами Крафт. «Все будет зависеть от вашего поведения. Возможно, всю сумму вы получите после завершения сделки, когда заказчик расплатится со мной. Но дело в том, что у меня сейчас возникли серьезные проблемы, и мне очень нужны деньги». Сказал Паршин, очевидно забыв, что имеет дело с немцем, которому все человеческое глубоко чуждо. «Давайте ближе к делу», – нервно дернулся Крафт. «Если у вас есть какие-то вопросы, будем уточнять». Эдвард Паршин понимал, что должен теперь быть предельно внимательным. План переброски груза Крафт разрабатывал еще с Протасовым и Грановским. По правде, он в последнее время за спиной такого спеца, как Грановский, не особо вникал в детали. И сейчас, в присутствии господина Крафта, ему не очень-то хотелось демонстрировать свою некомпетентность. А ее, эту некомпетентность, мог выявить любой заданный Крафтом вопрос. Поэтому Паршин, пробежав глазами план операции, решил сделать вид, что ему все ясно, и лишь кивнул, подтвердив. «Все нормально». «Не знаю, в курсе ли вы?» – произнес Крафт, пристально взглянув на Паршина. «Но ваш партнер, господин Протасов, за нашей спиной вел переговоры и хотел заключить договор по прямым поставкам груза». «То есть?» – не сразу понял Паршин. «То есть, если бы Протасов остался жив, он мог бы сорвать нашу сделку». Сухо сказал Крафт. «Нет, я не знал ничего об этом», – поспешил заверить его Паршин. «Я надеюсь на это», – проговорил Крафт, в задумчивости отводя взгляд в сторону. «Здесь, я вижу, нужна моя подпись», – заметил Паршин, смотриваясь в бумаге. «Да, в двух экземплярах подпишите вы, а затем я», – сказал Крафт и, дождавшись, когда Паршин поставит свою подпись, удовлетворенно кивнул и, забрав у него бумаги, поставил свою подпись. Потом он отдал один экземпляр Паршину и, не отрывая взгляда от стола, уже совсем другим тоном сказал «Господин Протасов свое получил, но я должен предупредить вас, что если вы вздумаете выйти из игры или нарушите какой-то пункт нашей договоренности, вы тоже получите свое». «Я всегда предпочитаю перестраховаться, и поэтому должен вас предупредить. Пока операция не будет завершена, ваши дети и ваша жена будут находиться у нас в качестве заложников». «Какие дети?» – удивился Паршин, не понимая, о чем идет речь. «Ваши дети, которых мы вывезли из вашего загородного дома. Теперь они находятся у нас и будут у нас до окончания сделки». «Если вы вдруг решите соскочить, вашим детям будет плохо. Если вас арестуют, и вы вздумаете нас сдать, им будет еще хуже. И жену вашу мы тоже обязательно отыщем и тоже возьмем в заложники. Мои люди сейчас как раз заняты ее поисками. Я сообщу вам, когда она будет у нас. Так что вы у нас на мушке», – предупредил Крафт, вставая из-за стола. «Да, если захотите убедиться, что ваши родные действительно у нас, и с ними все в порядке, я предоставлю вам такую возможность». Эдвард Паршин с трудом начинал понимать, что люди Крафта действовали на наобум и вывезли из его дома Митю Грановского и эту девушку Лику, думая, что это и есть его дети. А о том, что его жена Маша находится в СИЗО, они вообще не в курсе». Паршин пытался сообразить, как ему лучше себя повести. Предупредить или нет Крафта о том, что его люди ошиблись, что у него нет никаких детей, а жена его вообще под следствием. А что, если этот Крафт действительно муж Марго и узнает, что Машу обвиняют в ее убийстве? Но ничего сказать Паршин не успел. Господин Крафт снова пристально взглянул на Паршина, Достал из внутреннего кармана пиджака блокнот, взял в руку вложенную туда фотографию, как-то странно и жестко усмехнулся и, покраснев, покачал головой. «А ведь это все-таки ты, подонок!» Паршин, который еще не пришел в себя от заявления Крафта о его несуществующих детях, которые находились в заложниках, теперь вообще онемел от неожиданности. Крафт, спрятав блокнот, резко выпалил. «Знай, если что-то пойдет не так, твои дети и твоя жена будут убиты, и ты тоже еще получишь свое. За Марго!» Паршин, привстав из-за стола, так и не смог ничего сказать. Он понял одно. Этот Крафт действительно муж, точнее теперь уже вдовец Марго. Господин Крафт вышел и громко хлопнул дверью. В дверь тут же заглянула Лиза, а за ней его новый охранник Михаил. «Может быть, вам нужна помощь?» – спросила Лиза. Но Паршин резко крикнул. «Выйдите!» Оставшись один, он попытался проанализировать ситуацию. То, что Протасов летел в Минск не только развлекаться, ему говорили. Но он не предполагал, что Протасов мог, по сути, бросить их с крафтом у разбитого корыта. Оказывается, он собирался с кем-то вести переговоры, и, очевидно, для того, чтобы заниматься поставками без всяких посредников. Крафт считает, что Протасов собирался кинуть их двоих. Но ведь Протасов вел все дела с Грановским, и вполне возможно, что они хотели исключить из игры лишь Крафта. Протасов так Протасов. Но представить, что Грановский мог что-то сделать в ущерб их общему делу, он не мог. Больше всего Эдварда Паршина поразило, насколько качественно поставлен у Крафта контроль за каждым, с кем он имеет дело. Его мысли опять и опять вертелись вокруг одного и того же. Надо понимать, фотография, которую в конце концов, не удержавшись, достал Крафт, была одной из тех, которые сделали на их сморго в последнем свидании. Какую же выдержку нужно было иметь, чтобы говорить с любовником своей жены и не выдать себя? Хотя, скорее всего, он сначала сомневался. Но и на старуху, как говорится, бывает проруха. Очевидно, после того, как Протасов попытался вести двойную игру, Крафт поспешил обезопасить себя, взяв в заложники его паршина родных. И его люди пошли простейшим путем. Приехали в загородный дом и схватили тех, кто там был. Слава богу, разобрались, что Валентина или кто-то там еще был из женщин, не его жена. Может, и к лучшему, что он не успел ничего сказать ему на этот счет. Пусть поищут. А Митю и Лику, как только все закончится, он заберет. И тут Паршина даже бросила в пот. Пока Митя и Лика будут у Крафта, он не сможет взять на крючок Еву. То есть дело с папкой, а следовательно и с деньгами – откладывалось на неопределенное время. «Значит, нужно было искать какие-то другие ходы». Подумав, Паршин набрал номер Константина, которого оставил дома с Митей и Ликой. «Алло!» – раздался в трубке какой-то сдавленный женский голос. «Мне нужен Константин», – сказал Паршин, не скрывая раздражения. «Добрый день, Эдвард Васильевич. Это Валентина». «Валентина, позови Константина». — попросил Паршин, теряя терпение. «Константин спит», — сказала Валентина тихо. «Как это спит?» — возмутился Паршин. «Немедленно позови его». «Он ранен. Он сейчас в больнице. Ему только что сделали операцию». «Как ранен? Кем? И где Митя?» «Мальчика и лику похитили. Константин и я, мы защищали их до последнего, но его ранили. Он потерял сознание». «Да кто? Кто их похитил?» «Немцы какие-то», – проговорила Валентина и вздохнула. «А сама ты где?» «Я с Константином, в больнице», – тихо сказала Валентина. Эдвард Паршин резко выключил мобильник. «Это было просто какое-то наваждение. Он доверял Грановскому как себе». И поэтому, когда тот сказал, что все документы и счета по проведению особых сделок нужно хранить в двух экземплярах, он, не задумываясь, согласился. Его тогда вообще больше волновали не дела, а встреча с Марго. Но самым важным в той папке были даже не зафиксированные после каждой из сделок поступления на их личные счета, а одна бумажка с цифрами. Разобраться в них мог теперь только он, Паршин. Дело в том, что они с Грановским открыли в одном из самых надежных западных банков счет. Снять с него деньги они могли лишь в экстренном случае, и лишь вдвоем. Потому что у него, Паршина, на листке были записаны первая, третья, пятая, седьмая, девятая цифры счета, а у Грановского – вторая, четвертая, шестая и восьмая. Так что теперь, после гибели Грановского, без его части цифр, Паршин не сможет снять с этого счета деньги. Сам не зная почему, Паршин был уверен, что Ева Грановская знает, где находится папка. Возможно, и о цифрах знает. А отец Сергея Грановского знал о папке. Но люди, которых по его просьбе нанял охранник Алексей, перестарались. Дед умер. Те, кому уже сам Паршин поручил работать с Евой, упустили ее. А теперь еще и мальчика с девчонкой похитили. Но самым опасным в этой ситуации была не Ева, которая вряд ли самостоятельно разберется в бумагах. Был кто-то еще, у кого были, если не все, то некоторые документы из папки. И вот тот третий знал все. Или, во всяком случае, многое из его прошлого. Эта фотография с парнями, которые должны были в далеком 2000-м доставить оружие в одну из стран Ближнего Востока и пропали. Да, если бы они с Грановским тогда сообщили родственникам хотя бы о том, куда полетели парни. А они сделали вид, что не знают. И как не раз упрекал Грановский, вообще цинично заявили, что парни решили убежать от своих родных. И деньги. Причитавшиеся в случае их гибели деньги, они не выплатили их родным. А потом все как-то так закрутилось, что было не до того. Он и теперь не знает, какие там у кого остались родственники. И теперь еще неизвестно, как поведет себя Ева. А что если те, кто пытается его запугать, посылает этих серых, ручки, выйдет на Еву? А что если они вместе начнут его шантажировать или, еще хуже того, мстить? Нужно было срочно искать Еву и Митю. Кто помог бежать Еве, он не знал. Но Митя сейчас, надо понимать, находился у Крафта и только Митя мог быть гарантией его собственной безопасности. Эдвард Паршин на минуту задумался и нажал на кнопку аппарата, который связывал его с секретаршей. «Алло!» – пропела Лиза. «Лиза, попроси, чтобы вошел Михаил, мой новый охранник». «Да, мы уже познакомились. Сейчас». Михаил прежде чем войти постучал, чего никогда не делал Константин. И это Паршину понравилось. «Я вас слушаю, Эдвард Васильевич», – сказал Михаил, переступив порог и аккуратно закрыв за собой дверь. «Мне нужно знать, где остановился господин Крафт», – начал Паршин. «Где живет, с кем общается». «Да, я видел из окна и записал номера его машин», – сказал Михаил. «Почему машин?» – не понял Паршин. «Сам он приехал на белом «Фольксвагене», – но общался он еще с водителем белого микроавтобуса с затемненными стеклами. «Если нужно, я по своим каналам пробью их номера и по возможности установлю наблюдения», – с готовностью сказал Михаил. Паршин только покачал головой и, чуть улыбнувшись, спросил. «А что, у тебя есть свои каналы и те, кому ты можешь доверить наблюдение? «Каналы есть, и люди надежные тоже есть», – сказал Михаил. «Откуда?» – засомневался Паршин. «Откуда? Где ты в наше время взял надежных людей?» «Не спрашивайте», – ответил Михаил. «Все равно не скажу». «Да ладно, мне важен не процесс, а результат», – заметил Эдвард Паршин. «Но, как я понимаю, вас интересует не только сам Крафт». «А почему ты так решил?» «Да так, интуиция», – пожал плечами Михаил. «В общем...» – проговорил Паршин, решившись на откровенность. «Люди Крафта взяли в заложники сына моего погибшего друга и девушку, которая за ним присматривала. Они были у меня дома, и люди Крафта решили, что это мои дети. Но они и правда дороги мне, как родные». «Да что ж вы раньше-то мне об этом не сказали?» – возмутился Михаил. «Это значит, их и держали в этом микроавтобусе». откуда ты знаешь?» удивился Паршин. «Я видел в окно, как мальчик пытался выскочить из микроавтобуса, но его затолкали назад», — сказал Михаил. «Если бы я был в курсе, их уже освободили бы, а теперь это будет сделать сложнее, но я сейчас же этим займусь». «Хорошо, я пока буду в кабинете», — кивнул Эдвард Паршин. «Если ты не сможешь приехать до вечера, перезвони, предупреди». «Но мне не мешало бы знать одну вещь», – начал Михаил, пристально взглянув на Паршина. «Спрашивай», – кивнул тот. «Почему Крафт решил взять в заложники ваших детей? Он требует выкуп?» – спросил Михаил. «Нет», – покачал головой Паршин и задумался. «У вас с Крафтом намечается серьезная сделка, и Крафт опасается, что вы его можете подставить». Продолжал высказывать версии Михаил. «Я не могу тебе этого сказать», – покраснев проговорил Паршин. «Но зная причину похищения, мне было бы проще действовать», – пожал плечами Михаил. «В данный момент я ничего тебе сказать не могу», – повторил Паршин. И тут Михаил нагнулся и чисто профессиональным жестом провел рукой по внутренней стороне стола. Потом подошел к Паршину и, разжав ладонь, показал какую-то маленькую, похожую на паучка, железку. «Что это?» – не понял Паршин. «Жучок!» – усмехнулся Михаил. «Слышали о таком?» «А откуда он здесь?» «Скорее всего, его здесь оставил ваш посетитель, господин Крафт», – в задумчивости заметил Михаил, продолжая осматривать кабинет. «Крафт!» переспросил Эдвард Паршин и стушевался. «Ну да», – кивнул Михаил. «Очевидно, он хотел знать о вас чуть больше, чем вы ему рассказали. Хорошо, что стол у вас прозрачный, хотя эту игрушку вполне можно было бы принять из-за простого паучка». «И что, все, о чем мы с тобой говорили?» – бледнее произнес Паршин. «Возможно», – пожал плечами Михаил. «Но в целях безопасности я сегодня утром поместил в вашем кабинете одну штуку, которая блокирует все или почти все подслушивающие устройства». «А что, разве такое сейчас у нас есть?» – удивился Паршин. «Есть», – кивнул Михаил. «Давай не тянуть время», – волнуясь попросил Паршин. «Я пока что буду в кабинете, обойдусь без тебя, а ты занимайся похищенными детьми». Михаил ничего не сказал, лишь кивнул и, выйдя, закрыл дверь. Эдвард Паршин, конечно, был расстроен, но твердость и решимость Михаила подкупала. Ему хотелось верить. Из задумчивости его вывел звонок в приемной. Лиза, как всегда слегка нараспев, сообщила. «Звонил господин Рюмин. Он задерживается. Будет минут через пятнадцать». Паршин чисто механически ответил. «Хорошо». Один из самых влиятельных российских банкиров Жорж Рюмин был его постоянным клиентом. Время от времени он заказывал спецрейсы для транспортировки особо ценных грузов. Чаще всего Паршин даже не знал, что именно было в сейфах, которые люди Рюмина под личным его контролем грузили в самолет. «Меньше знаешь, крепче спишь», – любил повторять Рюмин. Единственное, на чем всегда настаивал Грановский – Перед полетом они обязательно вызывали специальную службу с собаками и проверяли весь груз на наркотики. Хотя, как догадывался Паршин, в сейфах были драгоценности. Жорж Рюмин имел связи на самом верху, поэтому все документы у него всегда были в порядке, а расплачивался он более чем щедро. И если нужно, у него всегда имелись наличные. «Ну вот», – подумал про себя Паршин. «Теперь будет чем заплатить адвокату».